Дедок, приехавший в аэропорт с американцем, вышел из здания терминала и уехал в своем черном джипе. Но почему этим на черных джипах всегда везет больше, чем обыкновенным водителям на стареньких машинах? К аэропорту подъехали одновременно, но в удобном месте перед самым входом в терминал удалось встать именно дедку. Ровно за секунду до этого оттуда отъехал «Мерседес» с пассажирами. Ни одного пустого места поблизости больше не оказалось, и человеку в старой иномарке пришлось сделать круг, чтобы потом въехать на подземную парковку. Краем глаза он успел увидеть, что дедок направился вместе с американцем в здание терминала. Значит, провожает, то есть несколько минут пробудет внутри, это как минимум, а то и дольше. Он выбежал с парковки, и рысой добрался до дверей. Дидка с американцем заметил сразу. Они стояли неподалеку от входа, разговаривали. Минут через 10 распрощались. Американец пошел в сторону стойки регистрации, дедок двинул к своей машине. Торопец бессмысленно. Джип стоит у самой двери, и уже через 3 секунды дедок начнет движение в сторону выезда. Ему даже не придется останавливаться у паркомата, чтобы оплатить стоянку. Он не вышел за пределы 15 бесплатных минут. Добежать до подземного паркинга, выехать... Нет, бесполезно. Все равно не успеть ему за шустрым дедом на мощном джипе. Ну и ладно. И вообще, зачем ему этот дед? Ему нужен американец, американец сейчас улетит куда подальше. Правда, за дедом может, заплатили бы дополнительно. Хотя вряд ли. Так что можно сильно не напрягаться. Но выезжайте в самом деле нужно поскорее, пока бесплатные минуты не истекли. Черт, как же задолбала эта нищета, когда считаешь каждую копейку и не можешь позволить себе ничего из красивой жизни. Ничего, ничего, все у него будет. Нужно только дождаться. Набраться терпения. Международное шоссе забито машинами Ленинградское тоже Особенно перед самым выездом на кольцевую. движение медленные, автомобили больше стоят, чем едут. Самое время позвонить и отчитаться. Навигатор показывает, что после кольцевой по Ленинградке все движется в зелёном цвете. Там уже не поговоришь по телефону. Знай, поглядывай во все стороны, чтобы никто тебя не зацепил в такую-то погоду. Мокро, скользко, перед стеклами морось висит прямо в воздухе. Да и темно уже. А если отложить звонок до прибытия домой, есть шанс снова нарваться на выволочку. Почему, дескать, так долго не звонил? Конечно, послушать божественный голос он всегда рад. Тем более этот голос потом и денег даст. А терпеть упреки, выволочки и скандал он с детства приучен. Этим его не проймешь. Но есть опасность, что если птичка, обладательница божественного голоса, Останется недовольный его работой, то заплатит меньше. А у него уже такие планы на эти деньги, такие мечты. «Уехал твой американец», — сообщил он по телефону. «Куда? Не посмотрел? Домой или еще куда?» «Куда? Не знаю, но точно из страны улетел. Внутренние рейсы на других стойках регистрируют, а он пошел к международным. Дедок его провожал». «Дедок, дедок», — задумчиво протянул божественный голосок. «Кто же он такой? Хотелось бы знать. Впрочем, ладно, не имеет значения. Пришли мне номер счета, я скину тебе первый транш». «С ума сошла!» — фыркнул он. «Откуда у меня счёт-то? Его еще открывать надо. А потом в банке объяснять, откуда деньги, особенно если сумма приличная. У нас же не банки, а бешеные псы». «Любой кровно заработанный кусок хотят прямо изо рта выхватить. Нет уж, никаких банков». «Тогда, может, и никаких денег не надо?» усмехнулась птичка. «Это ты брось», — строго оборвал он. «Работа выполнена, работа оплачена, и никак иначе. Торопиться не будем. Я краем уха слышал, как он детко обещал скоро вернуться, так что я тебе еще понадоблюсь». А ты там пораскинь мозгами, как мне наличку передать. Я куда скажешь подъеду. Бешенному кабелю семь верст не крюк. Но чтоб бабки были налом в конвертике, поняла? — Ха, бешеный кабель рассмеялся божественный голосок. — Ну и самомнение у тебя. Ладно, я все поняла. Получишь свои деньги, не волнуйся. А он и не думал волноваться. Заплатит. Потому что куда же она без него денется? То ей поможет, если не он. Хорошо работать, когда тебя ждет солидная оплата. И мечтать о будущем богатстве тоже хорошо. Только вот нищета задолбала.